Однако, по здравом размышлении, становится ясно, что большевики потерпели неудачу вовсе не из-за недостатка сил или плохой подготовки. Современники событий в один голос уверяют, что город можно было взять голыми руками. Скорее причиной послужило то, что верховный главнокомандующий в последнюю минуту занервничал. Ленин попросту не мог прийти ни к какому решению. По словам Зиновьева, бывшего с ним бок о бок все эти дни, он постоянно размышлял вслух, пора или не пора попробовать, и в конце концов решил, что не пора. По какой-то причине у него недостало мужества для последнего шага. Возможно, его сдерживала мысль о навеши над ним опасности в связи с выявлением его сговора с Германией. Позднее, когда Троцкий и Раскольников оказались соседями по тюремной камере, Троцкий проронил слова, которые Раскольников принял за косвенную критику в адрес Ленина. Пожалуй, мы сделали ошибку, следовал бы попытаться захватить власть. В то время, когда происходили эти события, Керенский находился на фронте. Напуганные министры ничего не предпринимали. Ревущая многотысячная вооруженная толпа перед Таврическим дворцом. Вид мчащихся в неизвестных направлениях машин с солдатами и матросами, понимание того, что гарнизон взбунтовался, все это наполняло их чувством безысходности. переверзив вспоминал, что правительство фактически оказалось в плену. Не арестовал же я 4 июля до опубликования документов главарей восстание только потому, что они в тот момент фактически уже арестовали часть временного правительства в Таврическом дворце, а князю Львова, меня и заместителя Керенского, могли арестовать без всякого риска для себя, если бы их решимость хотя бы в десятой доле равнялась их преступной энергии. В этой отчаянной ситуации Переверзев решил опубликовать часть имеющейся в его распоряжении информации о связях Ленина с Германией. Надеюсь, что это вызовет в войсках резкую антибольшевистскую реакцию. Он уже две недели пытался придать эти сведения о гласности, но кабинет препятствовал ему на том основании, что, как было сказано в меньшевистской газете, необходима была осторожность, когда речь шла о лидере большевистской партии. Позднее Керенский обвинял Переверзева в непростительной ошибке, которую тот допустил, опубликовав материалы о лених. Но сам он, узнав 4 июля о волнениях, побуждал Львова ускорить опубликование сведений, имеющихся в руках министра иностранных дел. Предварительно посовещавшись с полковником Никитиным и генералом Половцевым, Переверзев пригласил в свою канцелярию более 80 представителей, находящихся в городе и под Петроградом воинских частей, и журналистов. Было пять часов вечера возбуждение вокруг Таврического дворца достигло критической точки, и большевистский переворот казалось случиться с минуты на минуту. Приберегая самые ценные свидетельства для возможного будущего процесса над лидерами большевиков, Переверзев представил только часть имевшихся у него доказательств, самые неубедительные. Выступил лейтенант Ермоленко, не очень уверенно рассказавший, как, будучи в немецком плену, слышал что Ленин работает на Германию. Эти показания чужих слов дискредитировали правительство, особенно в глазах социалистов. Переверзев представил также части информации о большевистских финансовых отношениях с Берлином, осуществляемых через Стокгольм. Неблагоразумно он поступил, и, обратившись к Алексинскому, когда-то скомпрометированному большевистскому депутату Думы с просьбой подтвердить истинность слов Ермоленко. Сотрудник Министерства юстиции Каринский, сочувствующий большевикам, немедленно предупредил их о планах переверзива, после чего Сталин обратился к исполкому с требованием остановить распространение клеветнической информации о линии. Чиидзе и послушно обзвонили редакции Петроградских газет, требуя от имени исполкома воздержаться от публикации правительственного сообщения. также же поступил и Львов. тоже сделали Терещенко и Некрасов. Живое слово, 1917 год, 8 июля, номер 54. Сравни, Ленин, полное собрание сочинений, том 32, страница 413-я. Львов предупреждал редакторов, что преждевременное разоблачение может позволить виновному скрыться. Все газеты, кроме одной, выказали послушание. Исключение составила многодеражная газета «Живое слово», вышедшая на следующее утро с аншлагом «Ленин», «Ганецкий» и компания «Шпионы», под которым помещало сообщение Ермоленко о подробности, касающейся денежных сумм, посылаемых немцами Козловскому и Суменсен через Ганецкого. Под статьей статья подпись Алексинского. Плакаты с текстом того же содержания были расклеены по всему городу. Весь о разоблачении связи Ленина с Германией была разнесена по частям представителями полков, побывавшими у Переверзева, и сильно поразила войска. Их мало интересовало, кто будет править Россией. Временное правительство совместно с Советом или один Совет? Но к сотрудничеству с врагом они относились принципиально иначе. То, что Ленин проехал через вражескую территорию, усугубило подозрения и крайне восстановило против него войска. «Солдаты так возненавидели Ленина», — рассказывал Царитель, — «что ему пришлось просить защиту у исполкома». Первыми к Таврическому дворцу прибыли части Измайловского гвардейского полка. За ними подошли отдельные отряды Преображенского и Семеновского полков. Семеновцев сопровождал военный оркестр. Появились казацкие части. Увидав приближающиеся войска, толпа перед Таврическим дворцом стала в панике разбегаться. Некоторые искали прибежище в самом дворце. Тем временем во дворце шла дискуссия между исполкомом и представителями фабрик, Меньшевики и эсеры тянули время, надеясь, что им на помощь подоспеет правительство. Внезапно во дворец ворвались лояльные законной власти военные отряды и вышвырнули большевистских кадатейфо. Насилие применено было мало, поскольку восставшие разбегались сами. Раскольников выделил 400 матросов для охраны дома Кшесинской, а остальным приказал возвращаться в Кронштадт. Поначалу моряки уходить отказывались, Но когда их окружили численно превосходящие и враждебно настроенные лояльные временному правительству войска, уступили. К полночи площадь возле Таврического дворца была от толпы очищена. Неожиданный поворот событий привел большевиков в полное смятение. Ленин из Таврического бежал еще до появления войск, как только услыхал от Каринского о действиях Переверзева. По его отбытии большевики, посовещавшись, решили путь прекратить. Еще в полдень недели делили министерские портфели, а шестью часами позже пришлось думать, как спасти свою жизнь. Ленин считал, что все потеряно. Теперь не всех нас перестреляют, — говорил он Троцкому, — самый для них подходящий момент. Следующую ночь он провел в доме Кшесинской под защитой матросов Раскольникова. На рассвете 5 июля, когда уличные торговцы начали разносить свежие номера живого слова, Ленин и Свердлов выскользнули из особняка и укрылись в частной квартире, принадлежавшей их приятелю. В течение следующих пяти суток Ленин был в подполье, меняя местоположение дважды на день. Другие лидеры большевиков, за исключением Зиновьева, оставались на виду, рискуя быть арестованными, а в некоторых случаях даже требуя, чтобы их арестовали. 6 июля правительство издало приказ об аресте Ленина, его десяти сообщников, по обвинению в государственной измене и организации вооруженного мятежа. Аресту подлежали Ленин, Зиновьев, Колонтай, Козловский, суминсон Парвус, Ганецкий, Раскольников, Рошаль, Семашко, Туначарский. Троцкий в списке не значился, по-видимому, потому что еще не был членом большевистской партии. Он присоединился к ней только в конце июля. Его арестовали позже. Сразу были задержаны суминсон и Козловский. В ночь с 6 на 7 июля солдаты пришли к Стеклову и стали угрожать выломать дверь и избить его. Стеклов позвонил в исполком, прося помощи, и для его охраны было выделено два броневика. Геринский тоже успел его защиту. В ту же ночь солдаты появились в квартире Анны Елизаровой, сестры Ленина. Пока они обыскивали комнату, Крупская кричала им: "Жандармы, совсем как при старом режиме". Охота за большевистскими вожаками шла несколько дней. Отрядом досматривавшим частный автомобиль был задержан Каменин. Назревавший самосуд остановил командующий Петроградским военным округом половцев. Он не только освободил Каменева, но дал ему машину, чтобы он добрался до дома. В конце концов, около 800 участников мятежа были взяты под стражу. Зарудный «Новая жизнь», 1917 год, 15 августа, номер 101-й. Никитин в роковых годах, страница 158-я, утверждает, что арестованных было более двух тысяч человек. Насколько можно судить, ни один большевик не пострадал физически. Однако большевистскому имуществу был причинен значительный ущерб. 5 июля были разгромлены редакции и типографии правды. Штаб большевиков в доме Кшесинской был разогнан, матросы разоружены, они не оказали при этом никакого сопротивления, Петропавловская крепость сдалась. 6 июля Петроград был окончательно усмирен войсками гарнизона и солдатами, так что вернувшимися с фронта. Центральный комитет большевиков опубликовал 6 июля категорический протест против обвинения Ленина в государственной измене и потребовал расследования. Исполком пошел навстречу, назначив специальную комиссию из пяти человек. Но случилось так, что все пятеро оказались евреями. И поскольку это могло бросить на комиссию тень подозрения в том, что ее состав подобран в интересах Ленина, и вызвать неудовольствие контрреволюционеров, в кавычках, ее вообще распустили, а другой не назначили. Надо сказать, что Совет так и не проявил интереса к предъявленным Ленину обвинениям, и ничто не помешало ему вынести окончательное решение в пользу обвиняемых. Несмотря на то, что ленинский путь был направлен в равной мере и против Совета, и против правительства, поскольку с мая они были тесно связаны, исполком так и не смог взглянуть правде в глаза. Как писала кадетская газета, хотя социалистической интеллигенции называла большевиков предателями, в то же время... Как ни в чем не бывало, они оставались для нее товарищами, она продолжала с ними совместно работать и всячески их улещивала и урезонивала. И тогда, и в начале, и позже, большевики оставались для меньшевиков и эсеров заблудшими друзьями, а противники большевиков — контрреволюционерами. Они опасались, что обвинения, выдвинутые против большевиков, станут предлогом для нападок на Совет на все социалистическое движение. Меньшевистская газета «Новая жизнь» приводит слова Дана «Сегодня изобличен большевистский комитет, завтра под подозрение возьмут Совет рабочих депутатов, а там война с революцией будет объявлена священной». Газета скопом отвергала все обвинения, выдвинутые правительством против Ленина, обвиняла буржуазные печать в гнусной клевете и диких воплях. 4 августа Церетерия предложил, а исполком утвердил заявление протеста против преследования лиц, принимавших участие в июльских событиях, на том основании, что такое преследование полагало начало контрреволюции «Новая жизнь» 1917 год, 6 августа, номер 94. Газета призывала выставить к позорному столбу тех, подразумевая, очевидно, временное правительство, кто прибегает к заведомо и сознательно лживому ошельмыванию видных вождей рабочего класса. Среди социалистов, бросившихся защищать Ленина и называющих выдвинутой против него обвинения клеветой, был и Мартов. Все заявления социалистов нисколько не основывались на фактах. Исполком ни разу не обратился к правительству с просьбой представить доказательства обвинения и не проводил собственного расследования. Более того, Исполком приложил невероятные усилия, чтобы вывести большевиков из-под удара правительства. Уже 5 июля делегация от исполкома отправилась в дом к Шесинской обговорить с большевиками условия мирного завершения дела. Сошлись на том, что против партии не будет проводиться никаких репрессий и будут отпущены на свободу все арестованные в связи с событиями последних двух дней. Затем исполком потребовал от Половцева воздержаться от штурма большевистского штаба, хотя это являлось его непосредственной обязанностью. Также была принята резолюция, воспрещавшая публикацию каких бы то ни было правительственных сообщений, содержавших обвинения против Ленина. Ленин написал в свою защиту несколько коротеньких статей в письме, опубликованном в «Новой жизни», и подписанным им совместно с Зиновьевым и Каменевым. Он клялся, что не получал ни копейки от Ганецкого и Козловского ни для себя лично, ни для партии. Вся история была выставлена новым делом Дрейфуса или Бейлиса, с фабрикованным Алексинским с подачи контрреволюционеров. 7 июля Ленин заявил, что отказывается предстать перед судом, поскольку в складывающихся обстоятельствах ни он, ни Зиновьев не ждут к себе справедливого отношения. Ленин всегда был склонен переоценивать решительность своих противников. Он был убежден, что партия погибла, и как парижская коммуна обречена лишь вдохновлять будущие поколения, он подумывал, не перенести ли снова партийные центры за границу, в Финляндию или даже в Швецию. Каменеву на хранении было отдано теоретическое извещание, рукопись работы «Марксизм и революции», позднее положенную в основу государства и революции» с указаниями опубликовать ее, если автор будет убит. После того, как поймали и едва не убили Каменева, Ленин решил больше не рисковать. В ночь с 9 на 10 июля он сел в поезд на маленькой пригородной железнодорожной станции и в сопровождении Зиновьева отбыл в деревню, где и спрятался. Побег Ленина в тот момент, когда партии грозило полное уничтожение, многими социалистами был воспринят как дезертирство. По словам Суханова, исчезновение Ленина под угрозой ареста и суда есть факт, сам по себе заслуживающий внимания. В ЦИК никто не ожидал, что Ленин выйдет из положения именно таким способом. Его бегство вызвало в наших кругах огромную сенсацию и обсуждалось горячо и долго на все лады. Среди большевиков находились тогда единицы, которые высказывали одобрение поступку Ленина, но большинство советских людей отнеслось к нему резким отрицанием. Мамилюки и советские лидеры громко кричали о своем благородном негодовании, оппозиция хранила свое мнение про себя. Но это мнение сводилось к решительному осуждению Ленина с точки зрения политической и моральной. Бегство пастыря в данной обстановке не могло не явиться тяжелым ударом по овцам, ведь массы, мобилизованные Лениным, несли на себе все бремя ответственности за июльские дни, а действительный виновник бросает свою армию, своих товарищей и ищет личного спасения в бегстве. Суханов добавляет, что побег Ленина выглядел особенно предосудительно от того, что ни жизни его, ни личной свободе ничто не угрожало. Керенский, возвратившийся в Петроград 6 июля, страшно разгневался на Переверзива и подписал приказ о его отставке. Переверзив, с его точки зрения, навсегда потерял возможность установить в окончательной мере измену Ленина и подкрепить ее документальными свидетельствами. В этом заявлении видится попытка Керенского найти себе оправдание, так как он сам по возвращению в Петроград также не смог предпринять решительных действий против Ленина и его приспешников. То, что не было сделано никакой попытки установить в окончательной мере измену Ленина, можно объяснить желанием успокоить социалистов, вставших на его защиту. Это было соглашением между Советом и правительством которое уж потеряло поддержку кадетов и не могло себе позволить выступить теперь против Советов. Переверзив был снят с должности по инициативе Некрасова и Терещенко на рассвете 5 июля, но еще два дня исполнял свои обязанности. Соображение это определило поведение Керенского и в июле, и в последующий месяц. Керенский перезамещал Львова на посту премьер-министра оставаясь одновременно военным и морским министром. Он повел себя как диктатор, и, чтобы подчеркнуть свое новое положение, переехал в Зимний дворец, где спал на постели Александра Третьего и работал за его письменным столом. 10 июля он предложил Корнилову принять командование над вооруженными силами. Затем он приказал разоружить и раскассировать части, принимавшие участие в июльских событиях. Гарнизон предполагалось сократить до ста тысяч человек, а остальные должны были отправиться на фронт. Были приняты меры, чтобы «Правда» и другие большевистские издания не доходили до частей на фронте. Однако, несмотря на проявленную решимость, Временное правительство не сделало того единственного шага, который только и мог уничтожить партию большевиков, не устроило публичного процесса, на котором можно было представить все имевшиеся в его распоряжении свидетельства изменческой деятельности большевиков. Для подготовки судебного дела была назначена комиссия под руководством нового министра юстиции Зарудного. Комиссия прилежно собирала материалы, объем их к началу октября составлял уже 80 томов, но судебное преследование так и не было возбуждено. Произошло это по двум причинам из-за боязни контрреволюции, и нежелания выступать против исполкома. После июльского путча у Керенского зародилась навязчивая идея, что правые сделают попытку воспользоваться большевистской угрозой для монархического переворота. Обращаясь к исполкому 13 июля, он призывал его отмежеваться от элементов, которые своими действиями внушают силу контрреволюции, и заявлял, что всякая попытка восстановить в России монархический образ правления будет подавлена самым решительным, беспощадным образом. Известно, что его, как и многих социалистов, скорее напугало, чем обрадовало рвение, с которым лояльные войска подавляли июльский мятеж. С его точки зрения, большевики являли собой угрозу лишь в той мере, в какой их лозунги и поведение провоцировали монархистов. Очевидно, руководствуясь именно этими соображениями, 7 июля он принял решение отправить царскую семью в Сибирь. В сопровождении ближайшего окружения, состоявшего из пятидесяти придворных и слуг, ночью 31 июля, соблюдая при этом строжайшую тайну, Романовых вывезли в Тобольск. К этому городу не подходила железная дорога, и оттуда было мало возможности бежать. Момент, в решение было принято, через три дня после большевистского путча и через день после возвращения Керенского в Петроград, свидетельствует о том, что Керенский пытался предотвратить возможную попытку правых элементов использовать ситуацию в своих интересах и восстановить на троне Николая II. Таково было мнение посланника Великобритании. К первому соображению тесно примыкало второе. Керенский не хотел ссориться с исполкомом где большаков все еще считали достойными доверия членами, а все нападки на них — происками контрреволюции. Меньшевики и эсеры в Совете неустанно обвиняли правительство в организации против Ленина-Клеветнической кампании, требовались снять с большевиков все обвинения и выпустить на свободу арестованных. Терпение, проявленное Керенским по отношению к большевикам, едва не свергшим его и его правительство, резко контрастировало с той запальчивой манерой, которую он обнаружил в следующем месяце в отношении генерала Корнилова. Возмущение большевиками, вызванное сообщением Переверзева, улеглось в результате полной пассивности и правительства и исполкома. Боязнь выдуманной контрреволюции справа они упустили уникальную возможность расправиться с настоящей контрреволюцией слева. Большевики же вскоре оправились и возобновили борьбу за власть. По словам Троцкого, Когда на съезде Третьего Интернационала Ленин признал, что партия наделала немало глупостей в борьбе с врагом, он имел при этом в виду преждевременность военного выступления в июле 1917 года. К счастью, — добавлял Троцкий, — нашим врагам не хватало еще ни такой последовательности, ни такой решимости. Глава 3 Октябрьский переворот. Эпиграфы. Хищники должны обладать более высоким интеллектом, чем животные, на которых они охотятся. Это закон природы. Из учебников естествознания. В то время опасность для нас исходила только с одной стороны. Справа. Александр Кевинский. В сентябре 1917 года, когда Ленин скрывался от полиции, руководство силами большевиков перешло к Троцкому примкнувшему к партии двумя месяцами раньше. Игнорируя настойчивые требования Ленина немедленно осуществить захват власти, Троцкий избрал более эффективную в данных обстоятельствах стратегию, маскируя реальные намерения большевиков лозунгом передачи власти Советам. В совершенстве владея современной техникой государственных переворотов, которая на самом деле была его изобретением, он твердо вел большевиков к победе. Троцкий и идеально дополнял Ленина. Он был способнее, ярче как личность, лучше говорил и писал, мог повести за собой толпу. Ленин же был способен увлечь главным образом своих сторонников. Но Троцкий не пользовался популярностью в большевистской среде, отчасти из-за того, что поздно примкнул к партии, а до этого долгие годы обрушился на большевиков с критикой, отчасти из-за своего невыносимого скамеря. В любом случае, еврей Троцкий вряд ли мог рассчитывать на роль национального лидера в стране, где, независимо от любых революционных событий, евреи считались чужаками. В период революции и гражданской войны он был альтер-эго Ленина, его неизменным соратником. Но как только победа была достигнута, Троцкий стал помехой. Событие, благодаря которому большевикам удалось оправиться от разгрома, пережитого в июле, составило один из наиболее странных эпизодов Российской революции, известный как «Дело Корнилова». Найдется еще немного тем, привлекавших столь пристальное внимание исследователей русской революции. Соответственно, по этому предмету существует обширная литература. Основные источники – опубликованная в книге «Революционные движения в России в августе 1917 года. Разгром Корниловского мятежа» под редакцией Чугаева Д.А. Москва, 1959 год, страницы с 419 по 472. Авдеев, н и другие. «Революция 1917 года. Хроника событий. Том 4». Воспоминания Керенского, смотри, в книге «Дело Корнилова. Екатеринослав. 1918 год». Воспоминания Бориса савинкова в книге «К делу Корнилова. Париж. 1919 год». А из вторичных источников мы назовем тенденциозную, но содержащую много документального материала книгу «Мартынова. Е. И. Корнилов. Ленинград. 1927 год». Историю Второй русской революции Милюкова, П.Н., часть 2, София, 1921 год.